Мариенбургские поджоги. В самом начале 90-х годов в бытность моим начальником рыжской сыскной полиции лефлянский губернатор Пашков предложил мне заняться так называемым Мариенбургским делом. Мариенбург это большое, густозаселённое местечко в Валхского уезда, принадлежавшее некому барону Вольфу. Барон сдавал эту землю в долгосрочную аренду.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 На возражение агента, что подобный расход даст убыток предприятию, я ответил: "Согласен, но убыток". И он уехал обратно в Мариенбург, увозя с собой из Риги несколько пудов солёных сушек. Сушка оказала магическое действие, и через неделю примерно агенты сообщали, что от публики отбоя нет. Прошло так месяц-полтора, и стал приближаться Новый год. Агенты мне пишут: "Как нам быть, господин начальник?"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 Агенты тут же сообщали подробные адреса этих четырёх заподозренных лиц. Получив столь серьёзные сведения, я опять в общности прокурора милейшего Гессе выехал в Мариенбург, захватив с собой нескольких своих людей. На место мы прибыли к вечеру и, дождавшись ночи, вышли из своего вагона и разбившись на три группы, одновременно наглянулись с обысками к брандмейстеру, кузнецу и сыновьям сторожа. Победа оказалась полной. Как у Залита, так и у его сообщников мы обнаружили значительные суммы денег, а происхождения ой, они не могли дать объяснений. У каждого из них мы нашли восковые конверты с пороховым шнуром, по несколько десятков фаршин трута, большой запас керосина и так далее, и так далее. Все они были, конечно, арестованы и припровождены в Ригу. Я лично присутствовал на громком процессе этих поджигателей, имевшим место в Риге, причём у меня с защитником обвиняемых известным петерградским адвокатом Г. Произошёл довольно странный конфликт. В качестве свидетеля я рассказал подробно и откровенно суду о пивном трюке, к какому мне пришлось прибегнуть для улавливания виновных. На обычное предложение председателя суда, обращённое сначала к прокурору, а затем и к защитнику, не имеете ли предложить вопросы свидетелю, прокурор ответила твёрдо: "Присяжный поверенный Г с запальчивостью. О, да, имею. После чего, повернувшись ко мне, наглым ироническим тоном спросил: "Расскажите, любопытный свидетель, какими ещё происками занимались вы в Мариенбурге?" Я обратился к председателю: "Господин председатель, я покорнейше прошу вас оградить меня от выпадов этого развязного господина". Председатель принял мою сторону и заявил: "Г-н господин защитник, призываю вас к порядку и прошу задавать вопросы свидетелю через меня и в более приличной форме". Г выразил: "Я требую занесения слов свидетелей, обращённых ко мне в протокол". Я потребовал того же. "Не имеете ли ещё вопросов?" спросил председатель адвокатов Г. "Нет, не имею". На этом инцидент был исчерпан. Брандмейстера Залита приговорили к 8 годам каторгашных работ. Его сообщники отделались, кажется, меньшими сроками. По окончании дела я в присутствии моего агента вызвал к себе помощника начальника уезда. «Послушайте, а красненькую-то отдать нужно. Деньги ведь казенные?» Он в сильном смущении ответил. «Слушаюсь, господин начальник, и торопливо полез в бумажник». Спотевший, красный как рак, он долго упрашивал меня не докладывать губернатору об его зазорном поступке. Я на радостях каюсь. Махнул на него рукой.